поступали в распоряжение Пентагона. — Да, — банкир судорожно кивает головой. — Мне говорил об этом Дурасо, да и генерал Т. был в курсе всего происходящего. — Доказательства, — коротко спрашивает Луиджи. — Что? От страха банкир ничего не слышит. — Я спрашиваю, какие у вас доказательства? — Это было одним из условий нашего договора с банком Ньюгенхендт. «Иначе они не предоставили бы нам займов». «А откуда такая уверенность, что наркотики идут именно в США? «Может быть, они оседают где-то по дороге туда?» банкир улыбнулся. «Нет, нет, что вы, мы контролируем весь путь. «В таких случаях нельзя обманывать. «Это плохо кончается?» «Да», — мрачно замечает Дюпресс, «плохо кончается». «Хорошо». Меня интересует еще один вопрос. Кто ваш связник? Как вы узнали о появлении голубых ангелов в вашем районе? От кого конкретно? Лицо банкира стало серым от страха. Очевидно, это был единственный вопрос, которого он боялся. Я... я... они убьют меня, внезапно кричит он. Убьют! Это мне уже начинает надоедать. Можете вы, наконец, спокойно отвечать на мои вопросы? Шарль хмурится. Вы же мужчина, в конце концов. Это они. Они, люди Индезрила, вышли на связь. а, -а, -а от волнения Шарль не может вымолвить ни слова. Луиджи и Мигель с удивлением смотрят на своего регионального инспектора. Сальваторе Индзерила племянник самого Ди Маджо? — Не может быть! — Луиджи поражен. — Самого Ди Маджо. Может, вы мне, наконец, объясните, что происходит? — раздраженно спрашивает Мигель. — сальваторы Инзерила — это босс боссов сицилийской мафии. Известная личность. Я его хорошо знаю, в своем роде знаменитость. Долгое время дела... Вел его дядя, Розарио Димаджо, но теперь он кажется на покое. Да, подтверждает Луиджи, он вышел на пенсию, но я не думал, что всеми делами сейчас заправляет его племянник. Вы его знаете? Банкир больше испуган, чем удивлен. Конечно. Значит, это люди Инзерива передали вам сведения о группе голубых, посланных в вашу страну? Они. Кивает головой Муни. Только не надо меня уверять, что Инзерива сделал это от большой любви к вашей триаде. Шарль еще может шутить. Нет, нет любви. Мы систематически переправляли Виталию часть товара на Суцилию. Неужели? А я всегда считал, что суцилийские лаборатории обрабатывают товары, поступающие из Золотого Треугольника, из Ливана и Турции. Да. Так оно и есть. Но по предложению Ньюгина мы переправляли часть товара на Суцилию, где изготовлялся особенно чистый героин. Что, их уже не устраивает качество товара из золотого треугольника? Устраивает. Но, по-моему, инзырила решил утаить часть доходов от других боссов. Для этого ему, видимо, нужны были неучтенные партии товара. А весь товар из золотого треугольника – Строго контролируется отцами семейства. Утаить что-либо совершенно невозможно. Как вы думаете, ЦРУ знает об этом проекте Индзерила? Не знаю. А кто возглавляет семейство, непосредственно контролирующее ваши отношения? Джованни Дипери. Храбрые люди. Дюпре повернулся к Гонсалесу. Ты представляешь, насколько храбрые? — Если другие семейства пронюхают об этих проектах, им придется очень плохо. — Догадываюсь. — А если социлийская мафия пронюхает, что мы интересуемся ею? — мрачно спрашивает Миннелли. — Тогда и нам придется несладко соглашается Шарль. — Но до этого еще далеко. — Тихий район, — вдруг вспомнил Гонсалес где-то услышанную фразу. «Пошли», — предлагает Дюпре. «Можете отдыхать», — обращается он к мне. «Теперь вас не потревожит». «Вы гарантировали мне жизнь», — напоминает банкир. «Да-да, конечно».